Глава 14. Новые игрушки. 1 июня 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 23 часа 45 минут. Вчерашний день прошел в рутине, так что писать было не о чем. Учеба, обед, работа, а вечером снова учеба. Перед сном на практике закрепляли теорию работы шагоходов против многочисленных противников парами и тройками. Оказывается, это сложно. А еще, как выяснилось, из 40 человек хуже всех роботом управляем я и Минин. По крайней мере, мне так показалось. Как коровы на льду. Две коровы. Ножки расползаются, корпус поворачивается медленно, башня при ходьбе отстает от корпуса. — Позор! Ну, Толику-то плевать, он ржет и радуется, а мне стыдно. Я же командир первого отряда. Ну, что они все обо мне подумали? Да то же самое, что и другие гвардейцы, которые наблюдали за нашими потугами. Упражнялись-то прямо на площади Кремля. До Юлькиного мастерства нам еще далеко. Все-таки подготовку военного пилота видно сразу так на себя разозлился, что домой не пошел. Остался ночевать в ангаре у Вовы. У них там даже ночью работа кипит. Попросил Свету передать маме, что все в порядке, и появились неотложные дела. Максимов помогать им ночью не позволил. Сказал, у меня учеба, нужно быть отдохнувшим, и так далее, и тому подобное. Зато я выбрал себе шагоход из той партии, которая уже была готова. «Из чего там выбирать, спросите вы? Погрузчики и поливальщики? Вот и все. И окажетесь неправы. Во-первых, погрузчиков несколько видов. Портовые тяжеловесы для космопортов, крепкие батрачки для работы на ферме и двухжильные шпалукладчики. Все они со своими плюсами и минусами. И даже переоборудование полностью их индивидуальных характеристик не сотрет. Во-вторых, Аграрные роботы. Это тоже машина серьезная. В первую очередь, благодаря тому, что это отличная мобильная платформа для различных модернизаций и в работе, и в симбиозе с другой техникой. Мощи, кстати, у них не намного меньше. На фермерах можно устанавливать не только огнестрельное и энергетическое оружие, но даже ракеты и механизмы, пластающие плоть различными инструментами, эдакие комбайны смерти. Дюжина готовых роботов весело поблескивала чуть в стороне от остальной массы. Замена приводов, запчастей, иногда целыми секторами и операционки превратила их в совершенно другие машины. Я выбрал себе ярко-синий портовый грузчик с пулеметами, мелкокалиберной пушкой и огнеметом. Почему? Вова, подмигнув, сказал, что готовил машину именно для меня. Плавный ход, устойчивость, запас прочности и, самое главное, огромный боезапас. Половину охладительных блоков с него сняли, ибо предусмотренным нагрузкам он подвергаться не будет, тем самым освободив место под короба для патронов, снарядов и емкости для напалма. Класс! Я лично нарисовал на шагоходе наглую лисью морду и цифру 1 в кружке. Иметь в друзьях личного техника, оказывается, хорошо. Утром опять занятия, где Плаксин отчехвостил нас за корявую отработку, изученной накануне теории. — Если вы так будете работать, то никакие вы не пилоты. Идите колорадского жука собирать и сено косить. Неприятно было, но справедливо. В этот же день началась отработка различных тактик взаимодействия с пехотой. К нам пришел Блинов со своим взводом, которого мы едва нечаянно не раздавили при посадке на броню. После обеда мы вчетвером, забравшись на стену и попивая сладкий чай со Светкиными печеньками, наблюдали, как под прикрытием пулеметных комплексов и гвардейцев хоронят тела убитых сверглов, густо разбросанные сразу за воротами. Я и не знал, что тут разыгралась такая битва. Теперь понятно, почему Седов не смог прийти нашей группе на помощь. Здесь же более сотни монстров сдохло. Потом я похвастался своим новым шагоходом. Язык мой, враг мой. Конечно, все захотели выбрать машины и для себя. Юлька облюбовала ярко-красную, быструю и резкую модель с пулеметом, огнеметом и манипулятором, удерживающим что-то вроде щита, которым при случае можно было просто давить бегающих у ног противников. Светка — желтого тяжелого батрачка с ракетной установкой, энергетической пушкой и огнеметом. А вот Минин долго колебался между тяжеловесом для космопортов и шпалоукладчиком, сделав окончательный выбор в пользу последнего. В итоге... Обзавелся изумрудно-зеленым монстром с ромбовидной кабиной, вооруженным пушками, пулеметами и самым настоящим, весом в три с лишним центнера, мечом. На корпусах немедленно появились черная пантера. Угадаете, у кого? Белый пушистый котенок и... вилка? Серьезно, Минин выбрал изображение вилки. На вопрос Вовы «почему?» Тот без тени улыбки ответил, «Потому что один раз воткнешь, а дырки — четыре». Вот такой у Толика странный юмор. А вечером... Вечером мы пошли ко мне домой, потому что оказалось, что с утра Андрею Куницыну исполнилось 18 лет. Вы серьезно, забыл. Столько событий в последнее время произошло, столько впечатлений навалилось». Помимо нас, мамы и сестренки, меня пришли поздравить Быков, Максимов с Аленой, это его супруга, Блинов, Борзов и Корнев. Уже под конец заглянул даже Марков с женой и детьми. Было очень весело. Ели торт, бутерброды, пили соки. В крепости Борисович объявил сухой закон. Смеялись и шутили. Было много подарков. И только Юлька ничего не принесла, а просто... Поцеловала меня в губы. Нахалка. Хотя было приятно. Когда все ушли, я застал маму, одиноко сидящей в своей комнате и поглаживающей рукой мой комбинезон с погонами. Лицо ее было совсем нерадостным, а скорее даже наоборот. Я хотел ее обнять, поцеловать, но почему-то не смог. Засмущался, что ли.